Глава 23 Сестра Верна повернулась и увидела разведчика, который еще на скаку спрыгнул с лошади и побежал докладывать генералу. Генерал выслушал его с явным облегчением и взмахом руки дал понять своим офицерам, что все в порядке. Верна не слышала слов разведчика, но знала, что он сказал. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, что он увидел. «Дурачье! Все это она им уже говорила!» Генерал Райбех, улыбаясь, направился к ней. «Аббатисса, у нас отличные новости!» Верно поплотнее закуталась в шаль. Ее голова была занята более важными вещами. «Лучше молчите, генерал. Мы с сестрами вовсе не намерены еще одну ночь успокаивать ваших солдат и выяснять, куда попрятались те, кто испугался, Решив, что наступает конец света. Райбех потеребил рыжую бороду. «Я очень ценю вашу помощь, абаттиса, но хвала духом больше вам этого делать не нужно. Вы, как всегда, оказались правы». Верна лишь фыркнула. С вершины холма разведчик увидел восход луны раньше, чем они из долины. «Сегодня луна снова обычная». Я знаю, вы говорили, что Красная Луна продержится только три ночи, но все же я рад тому, что все снова стало на свои места. На свои места. Как бы не так. А я рада, генерал, что мы, наконец, можем как следует выспаться. Надеюсь также, что ваши люди усвоили урок, и впредь, когда я скажу им, что Нижний мир не поглотит нас сию же секунду, они отнесутся к моим словам с большим доверием. Он виноват улыбнулся. «Да, Батисса, конечно, я вам поверил, но некоторые солдаты слишком суеверны. Магия их пугает». Верна наклонилась к генералу и понизила голос. «Ваши гонцы еще не вернулись, верно?» «Нет», — он почесал белый шрам, рассекавший левую щеку от виска до подбородка. «Вряд ли они уже добрались до Эйдендрила». Верна вздохнула. Было бы лучше сначала узнать вести из Эйдендрила, Тогда было бы проще принять решение. Да, вряд ли. А вы как считаете Абатиса? Что нам предпринять? Идти на север? Верно уставилась в огонь костра. Ей нужно было принять гораздо более важное решение. Не знаю. Дословно Ричард сказал мне, идите на север. С севера сюда в поисках Кэлен движется стотысячная тысячная Тхарианская армия. Она возьмет вас под свою защиту, да и вы ей будете полезны. Генералу Райбиху передай, что Кэлен со мной. Было бы гораздо проще, если бы он дал точные указания. Он не говорил, чтобы мы шли на север, но это подразумевалось. Уверенно Ричард считал, что именно так мы и поступим. Однако в этих вещах я больше полагаюсь на ваше суждение. Я солдат, пожал плечами генерал и рассуждаю как солдат. Ричард примчался в Танемуру на выручку Кэлен и ухитрился уничтожить дворец пророков со всеми хранившимися там пророчествами до того, как дворец успел захватить император Джеган. Ричард должен был немедленно возвращаться в Эйдендрил, и ему некогда было объяснять. Но он сказал, что лишь они с Келлен владеют магией, которая позволяет быстро туда вернуться, и остальных они с собой взять не могут. Вернее, он велел отправляться на север, навстречу генералу Райбеху и его армии. Генерал Райбех не хотел возвращаться на север и объяснял это тем, что раз его армия уже так далеко продвинулась на юг, стратегически выгоднее остановить захватчиков до того, как они достигнут густо заселенных районов. — Генерал, мне трудно оспаривать ваши аргументы, но, боюсь, вы недооцениваете угрозу. Исходя из тех сведений, что мне удалось получить, у имперского ордена достаточно сил, чтобы сокрушить вашу армию, даже не задержавшись. Я нисколько не сомневаюсь в способностях ваших людей, но орден задавит вас численным превосходством. Генерал уверенно улыбнулся. В ваших словах о Батиссе, безусловно, есть смысл. Я слышал такого рода суждения на протяжении всей моей карьеры. Только дело в том, что война редко подчиняется логике. Иногда приходится надеяться на добрых духов и бросаться в сражение. Смахивает на отличный способ его проиграть. «Я не раз это делал и до сих пор жив», – Верно прищурилась. «Что вы затеяли?» Сдается мне, что мы уже здесь. Гонцы могут передвигаться значительно быстрее, чем целая армия. Мое мнение – нужно найти место, которое удобнее для обороны, и там укрепиться. И где же? Если мы двинемся на восток, в высокогорье Тхары, то наша позиция будет достаточно выгодной. Я знаю местность. Если орден попытается проникнуть в новый мир через Тхару, то, скорее всего, через долину Керна. Там мы будем их ждать. В узкой долине численное преимущество не имеет значения. Даже если у тебя больше людей, ты просто не сможешь их всех одновременно использовать. А если они пойдут западней, через горы и двинутся по степи, Тогда мы зайдем им в тыл, а основная армия двинется навстречу ордену. Противник лишится свободы маневра и будет вынужден биться на два фронта. Верна задумалась над словами генерала. Ей доводилось читать о битвах в древних фолиантах, и она разбиралась в этом вопросе достаточно, чтобы оценить его стратегию. Генерал был более осторожен, чем казалось на первый взгляд. «Этот человек упрям, но далеко не глуп», — подумала Верна. «Заняв стратегически выгодную позицию, — продолжал генерал, — мы отправим концов в Эйдендрил и в Народный дворец Тхары. Оттуда нам пришлют подкрепление. Если орден ринется на Срединные земли, что ж, в этом случае мы быстро узнаем об этом. А на войне очень важно вовремя узнать о передвижениях противника». «Ричарду вряд ли понравится, что вы топчете здесь, вместо того, чтобы возвращаться в Эйдендрил. «Магистр Рал – разумный человек». «Ричард?» – фыркнула Верна. «Теперь уже вы считаете меня легковерной генерал». «Повторяю», – нахмурился генерал. «Магистр Рал – разумный человек. Он приказал мне высказывать мое мнение, если я считаю это необходимым. А в данном случае это необходимо». Он считается с моими советами в военных вопросах. Гонцы скоро доставят ему мое донесение. Если ему не понравится мой план, он может приказать мне двигаться на север, и я подчинюсь. Но до тех пор, пока я не получил таких указаний, мы должны просто выполнять свой долг и защищать новый мир от имперского ордена. Я спросил вашего совета о Аббатисса, потому что вы владеете магией. «Я же в магии ничего не понимаю. Если вы или ваши сестры Света могут сказать что-то, что окажется полезным в нашей битве, то я внимательно слушаю. Ведь мы с вами на одной стороне, знаете ли». «Простите, генерал». Верно пошла на попятную. «Наверное, иногда я об этом просто забываю». Она улыбнулась ему. «Последние месяцы перевернули всю мою жизнь». Магистр Рал перевернул весь мир. Теперь все по-другому. Это точно. Улыбнувшись своим мыслям, Верна глянула в серо-зеленые глаза генерала. Ваш план вполне разумен. В худшем случае мы все равно замедлим продвижение Ордена. Но мне бы хотелось сначала поговорить с Уорреном. Иногда у него бывают удивительные предчувствия. Волшебники все такие. «Магия не мое дело», – кивнул генерал. «Для этого у нас есть магистрал. Ну и вы, конечно». Верно, едва не рассмеялась при мысли, что для этих людей Ричард является знатоком магии. Этот мальчик с трудом выпутывался сам, когда дело доходило до волшебства.